Глава 18. «Госпожа ведьма, стойте, я сам добавлю специи». Дернулся еще секунду назад мирно шинкующий морковь моты и бросился к жаркому. Никогда не думала, что стук ножа по разделочной доске может быть таким... счастливым. Стосковавшиеся по готовке жители королевства буквально не пускали меня на собственную кухню. Чего-чего, а такого я не ожидала. Просто безобразие. Матей готовил рыбу и мясо, старушка что-то напевая колдовала над выпечкой. Шумная веселая повариха – наше новое приобретение. Женщина хотела уехать за границу, но так и не решилась оставить пожилых родителей от них. Готовила супы. Повара негласно делили кухню на троих после того, как с кашами на завтрак было покончено. В общем, работники мне достались работящие, и искренне преданные общему делу. Казалось бы, чего еще надо-то? Однако вскоре выяснилось, что слишком хорошо тоже нехорошо. Кормили нас просто на убой, по-другому не скажешь. Мое присутствие на кухне сводилось к тому, что каждое утро, а затем и в обед я колдовала, выражила, творила магию. Как? Подходила к кастрюлям и говорила. Да не просто с выражением. Горшочек вари. Увы, это единственное, с чем на кухне все же не могли справиться без меня. Ну, хоть что-то. «Так», — осадила я разбушевавшихся подданных, — «это что, бунт? А если я захочу сварить борщ? Будешь отбиваться доской и морковкой, Матей?» Парень смутился. «Так вы голодная, госпожа Наташа?» — всплеснули женщины руками. «Нет». «Только не это». Есть не мог даже кекс, хотя я всегда считала, что у мопса желудок без дна. Патрик и приютские дети сдались еще раньше. Что уж говорить обо мне, привыкшей следить за фигурой. Скоро на подворье придется устраивать зарядку, не то в двери не войдем. Ну или крыльцо провалится, а его только недавно поставили. Навехонькое, плотники старались. Повара переглядывались, вытирая руки о фартуке. «Может, булочку, а?» Тепленькая, пробормотала старушка Марта. Я рассмеялась. Люди стараются, а я тут со своим комплексом быть в каждой бочке затычкой, не то без меня мир рухнет. Расслабься, Наташа. Расслабься и делегируй. Учись, пока есть такая возможность. Завтра я буду варить борщ. Распорядилась я и повернулась к Лере, отвечающей за супы. Научите. У женщины загорелись глаза. Мы о таком блюде не слышали. Обязательно. Пообещала и сбежала, потому как было чем заняться. Организация процесса – дело хлопотное. Чтобы не заставлять людей носиться с котлами по столице, был составлен список жителей по каждой улице отдельно. За сбор данных по переписи населения Патрик отвечал лично. Дети из приюта сил не жалели. Бегали целыми днями, исправно получая щедрое вознаграждение, пирожки и булочки с изюмом. Благо этого добра теперь хватало. Также необходимо было ежедневно следить за поставками, чтобы места в ларях хватало, чтобы продукты не портились. Меню я взяла на себя. Далее шел контроль денежных средств. Часть заказов оплачивал сам король Стефан. Но я считала это неправильным. Одно дело, если люди бедствуют, женщина осталась одна с детьми и старики, но взрослые, способные работать, должны платить сами. Жаль только превратить золотой веприв в действующий, открытый для гостей трактир, пока не получалось. Конечно, к нам бегали дети из приюта на завтрак, обед и ужин, честно отрабатывая свое содержание под командованием Патрика. Однако мои мечты оказались куда более изысканными. Хотелось поразить жителей столицы высокой кухни, и ни не больше, не меньше. Ладно. Поживем, как говорится, увидим. Я вышла с кухни, посмотреть, как идет сбор обеденных наборов. Команда из взрослых и детей работала слаженно, ни дать, ни взять эльфы-санты в поварских колпачках. Довольно кивнув, накинула плащ и вышла на крыльцо. Снова шел снег. Сколько я уже в королевстве? Стала считать и сбилась. На миг показалось, что все это было всегда. А как же моя жизнь? Школа, бесконечные тетради, контрольные. Неужели то был сон? Или все-таки сон сейчас? Вдруг я почувствовала гул земли, недовольный, настороженный. На настоящую опасность не похожа. Солдаты бы уже примчались на помощь. Что ж, любопытно, кто такой смелый, что пожаловал к самой ведьме, пирожками повелевающей? «Добрый день, госпожа ведьма!» К крыльцу шел господин Гройцер. Глава безопасности королевства был похож на недовольного взъерошенного ворона. Может, не только его величество и принцесса способны превращаться в птиц, но и особо приближенные к императору? Гройцера я не видела с тех самых пор, как осудили несчастную баронессу, мною лично приговоренную вечно плеваться жареными слизняками. Я не со зла, честное слово. Неужели еще что случилось? Добрый день. Начала я, чувствуя, что пауза затянулась. Гройцер посмотрел на меня и хмыкнул. Заинтриговали. Я вздохнула. А теперь говорите, как есть. А вам не приходило в голову, что помощь, может быть, нужна не только вам? Я так и застыла. Конечно. Поэтому мы всех и кормим. Да я не о еде. Непонятно, на что злился глава безопасности. Тогда о чем? Ничего не понимаю. Король запретил вас вмешивать. Душераздирающий вздох был мне ответом. Что вы от меня хотите? Я теряла терпение. Сказывалось отсутствие общения с учениками и их родителями, теряю хватку. Безопасник смотрел выразительно, но, увы, по-прежнему молчал. Молчал, правда, тоже выразительно, так, словно это я виновата в том, что уже лет сто, а может и двести, происходит в проклятом королевстве. Вот сейчас не выдержу и как, подумаю что-нибудь такое. Стоп, Наташа, стоп, потом ведь не расколдуешь. Да и время какое, во дворце олени из оленей, не самая благоприятная политическая ситуация, подставишь Стефана а ведь он этого не заслужил. Может, пообедаете? Мужчина дернулся, словно злая ведьма предложила превратить его в жабу, так, потренироваться. Решено. Перешла я к активным действиям с использованием беспроигрышной стратегии, еды. Где-где в нашем королевстве должно сработать. От нас еще никто голодным не уходил. Пойдемте. Гройцер рассмеялся. Звучит... «Угрожающим». Звучит заманчиво и многообещающе. Не согласилась я, подумав про себя еще и о том, что эта фраза могла бы стать неплохим слоганом. А потом мы отправимся во дворец. «Давайте порознь. быстро проговорил безопасник. Я пожала плечами. «Ладно, вы пробудили во мне любопытство». Скажите его величеству, что идея навестить его во дворце ваша собственная. — Заинтриговали. Я остановилась и внимательно посмотрела на Гройцера. — Что-то здесь не так. Не будь я ведьма из заколдованного леса. — Врать не надо, — оглядываясь понизил голос Гройцер. — Король поймет. Но и уточнять... — Идите обедать. Еще немного, и я начну рычать, честное слово. «Благодарю», — церемонно кланяется мужчина и радостно исчезает за дверью таверны. Вдруг слышу скрип, грохот. Похоже, сюрпризы на сегодня еще не закончены, и визит главы безопасности только начало. Нет, все же мои повара правы. Если бы я еще и готовила, и от меня зависело, будет ли еда вовремя, точно все бы остались голодными. Я поспешила через свои земли. Звучит божественно. Свои. А что? Начинаю мыслить стандартами начинающего монарха. И пусть все мое королевство, подворье, дом до да конюшня, большего и не надо. Из-под ног выскочил кекс и с видом профессионального охранника посеменил рядом. За ним на шум явилась дежурная пятерка солдат. Мопс среагировал быстрее, и это переполняло мое сердце заслуженной гордостью. «Что происходит?» — спросил командир. «Еще не знаю», — честно призналась я. Шум приближался. Ржание лошадей раздавалось все ближе и ближе. «В гостях у сказки», — всплеснула я руками, увидев настоящий поезд из повозок. То была огромная печь. Но не та, на которой разъезжал Емеля, а железная, похожая на огромную духовку, которую лошади тащили еле-еле. Надо будет приказать накормить и напоить несчастных животных. Мы с командиром переглянулись с любопытством. «Ого!» К нам незаметно присоединился что-то стремительно дожевывающий Гройцер. «Это кто?» Спросила я у них. «Сын приехал!» Радостно донеслось с крыльца. «Дерек!» Тетушка Марта, вытирая руки о передник, бросилась навстречу крепкому, разовощекому мужчине. А вот, пожалуй, и Емеля. Лет тридцать спустя, правда. Работящий, осознавший и исправившийся. «Принимай, хозяйка!» Блеснули озорные глаза пекаря. Великан сгреб старушку в объятия, звонко расцеловав в обе щеки. Возле подвод деловито суетился молодой парень. Такой же крепкий, синеглазый и улыбчивый, как отец. «Внучек!» Марта помахала ему рукой, сияя от счастья. Я вспомнила, что просила Марту договориться с сыном насчет пекарни. Отдельное помещение уже строилось, осталось немного. Хорошо, что печь привезли на этапе строительства, можно будет устроить все так, как будет удобно Дереку. А королевство-то растет, жизнь налаживается. Узнать бы еще, что понадобилось Гройцеру. Что ж, скоро узнаю. В любом случае, надо посоветоваться со Стефаном. Земля должна принять пекари с сыном. «Отправляюсь во дворец», — сообщила я поварам, натягивая перчатки. «Что?» Тетушка Марта и матушка Мю подскочили, словно ошпаренные. Я нахмурилась. Обе только что сидели, пили чай, мило беседовали. Марта поглядывала, подошло ли тесто. Матушка Мю снимала пробы с еще теплых ватрушек. Что это с ними? Ну, иду я во дворец, и что? Оказалось, не все так просто. Что? Удивилась я, чувствуя, что напряжение на кухне растет. Лера отвлеклась от своих кастрюль, развернулась и так ласково посмотрела на Матея, что тут-тут же ретировался. Честно говоря, мне тоже захотелось сбежать. «Нет. Нельзя. Ни в коем случае!» Раздалось со всех сторон, едва за парнем закрылась дверь. «Госпожа ведьма!» Я злилась, но помнила. «Нельзя. Безопасность сотрудников Золотого Вепря прежде всего. Их самоотверженный ежедневный труд кормит все королевство. Наташа, не забывай, держи себя в руках. Для надежности я даже прикусила кончик языка». Так, ну все. Кажется, успокоилась. Теперь бы еще разобраться, с чего это мне вдруг нельзя во дворец. «Вы должны выглядеть как королева», — выдохнула матушка Мю. Моя коллега-учитель сформулировала проблему четко, емко и предельно ясно. Другое дело, согласна ли я с такой постановкой вопроса? «Я иду не на бал, а по делам», — начала я дебаты на самом высоком уровне но неожиданно осеклась, потому что мне вдруг стало смешно. Женщины смотрели на меня снисходительно, понимающе переглядываясь. Я же просто не могла остановиться. Вот ты и золушка Наташа. Поздновато, конечно, но как есть. Не очень юная принцесса собирается на бал. Насчет хрустальных туфелек не знаю, а вот крестных целых три. Марта, Лера и матушка Мю. Перспективы, кстати, весьма неплохие. Карета будет, может, и не золотой, зато настоящий. И кучер не превратится в крысу. Пока я вспоминала сказки, меня придирчиво осматривали, медленно обходя со всех сторон. Почему-то вспомнился фильм Смерть среди айсбергов. Очень драматичная картина. Вдруг застрявшего на льдине посреди океана героя кружила касатка. Медленно, обстоятельно, точь-в-точь точь, как матушка Мю. Но герой фильма был убийцей. Я же ни в чем не виновата. Слышите? Быстро, девочки. Правильно прочитала Марта мои мысли. Пока не сбежала. Пускай подают карету. Приказала матушка Мю, беря меня за руку. Среди моих выпускниц не счесть белошвеек. Не может быть, чтобы они что-то да не придумали. Но время... Простонала Лера, взмахнув поварюшкой. «Справимся». Я молча повиновалась. Ибо в данном случае сопротивление, во-первых, бесполезно, а во-вторых, в любимых дутых теплых штанах и куртке придворные меня уже видели, и ничего. Пережили ведь. Значит, переживут и то, что придумают белошвейки, выпускницы сиротского приюта. Сейчас же нам не было платье трактирщицы, чистое, новое, серое и простое. Конечно, такой наряд совершенно не годится для визита во дворец. Тем более сейчас там настоящий прием, послы из оленей. Тут мои друзья правы. Ну что ж, значит, будем производить на оленей впечатление, тем более что просьба помочь наверняка связана с ними. От этих мыслей вдруг стало не по себе, сердце заколотилось. Неужели Стефана снова заколдовали? Я вспомнила пустые синие глаза короля и перепуганную Злату. «Давайте поторопимся». Напомнила я феем о времени. Карета весело катила по городу. Я давно не покидала территорию золотого вепря и теперь с интересом смотрела в окно. В столице стало как будто чище, уютнее. Куда ни кинь взгляд, улыбки да детский смех. Вот ведь что борщ животворящий делает. Ры, приехали. Крикнул кучер, и карета остановилась на неприметной улочке. Стася! Матушка Мю схватила меня за руку. Привычка работать с детьми, мастерство, как говорится, не пропьешь. И выскочила вперед. «Стася!» «Матушка Мю!» Нам навстречу вышла хорошенькая девушка. Огромные глаза, курносый носик в веснушках и жесткие непослушные кудряшки, которые, несмотря на явные старания своей хозяйки, торчали в разные стороны, выбиваясь из аккуратной строгой прически. «Привезла!» — гордо проговорила начальница приюта. — Выручай. Девушка посмотрела на меня и тихо проговорила. — Спасибо за кашу и суп, и... — На здоровье. Мне почему-то стало неловко. — Девочки, время! — прервала матушка Мю нашу трогательную сцену. — Все уже готово. Стася жестом пригласила нас войти. Непременно нужно будет отблагодарить мастера Бирса. Наставница и ее воспитанница, понимающе переглянулись. Это он принес ткань, когда узнал, что вы хотите исправить платье для самой госпожи-ведьмы. Отлично! Интриганка-коллега кивнула, потирая ручки. Вот оно как оказывается. Диверсия планировалась давно, а я ни сном, ни духом. Да... «Плохо я знаю собственных подданных, оказывается». «И давно вы решили организовать мне выходной гардероб?» — рассмеялась я. «Не зря же его величество вокруг нашей таверны летает», как бы, между прочим, заметила матушка Мю. «Только бы не черная», — подумала я, вспомнив Мартишу Адамс. «В подобном образе я себя совершенно не видела». А еще ведьмы изображают в таких жутких остроконечных шляпах. Что если... Из крошечной прихожей ступеньки вели вниз, сквозь узкие окна в подвальчик лился тусклый свет. Я подумала о том, как же они тут шьют, темно же. А потом увидела платье, и... Все мысли исчезли. Оно было в углу, на манекене. Синие, с глубоким квадратным вырезом и длинными, расширяющимися к низу на средневековой манер рукавами. Серебряная вышивка на поясе украшена драгоценными камнями. Какими не знаю, но их таинственное мерцание в полутьме завораживало. Как красиво! Больше слов у меня просто не нашлось. Любимый синий цвет и никаких остроконичных шляп. Волшебно! Спасибо тебе, фея крестная! «Оттенок королевский синий», — приосанилась девчонка. «Вам будет к лицу. Раздевайтесь».